будем откровенны. Два последних пункта неопровержимы. Да. Даже третий будет простой придиркой, если мы возразим, что часто знание будущего вредно для человека. Несомненно, что часто оно и полезно. А этого для Стои вполне достаточно. Единственный слабый пункт в ее трилемме – это первый, и мы уже знаем почему. Знание Богом будущего предполагает его предопределение, а предопределение исключает свободу воли. Исключает ли? Детерминизм и индетерминизм. Антиномия Канта. Стоя не углублялась в эти дебри, она искала исхода в другом направлении. Различала рок, судьбу, случайность, писала длинные трактаты о возможности Вообще видимость брала своё, сводя мало помалу свободу человеческой воли к добровольному следованию року. Ibe ducunt volentem fata nolentem trahunt. Аков, герой Энеиды Вергилия, принципиально отличный от героев свободной воли, изображённых в древней и новой трагедии, и поэтому принципиально непонятный для плоской критики современности, особенно немецкой, Боасье тот его понял. На его челе Запечатлен только что приведенный лозунг, осеняя его трагической грустью. И тот же отпечаток грусти мы находим и на челе других великих стойков империи Сенеки, Эпиктета, императора Марка Аврелия. Оно и понятно. Кто заглядывал в вещью бездну лозунга? Трафония, говорили древние, тот уже не смеялся никогда. Приклонимся перед ними и вернёмся душой к тем, которые, не вникая в метафизические загадки, просто чувствовали над собой участливый взор любящего божества и отвечали ему сыновней благодарностью. Таков тесей в просительницах Еврипида. Хвала тому бессмертному, который над дикостью звериной нас подняв, дал разум нам и голоса крылил осмысленною речью. Кто от стужи нам дал оплот, и от жары небесной, кто нам лодью морскую даровал, чтоб мною взаимной доставляла нам то в чем наш нуждается народ, кто пред завесой будущего темной пророков достоверных вдохновил, чтоб по приметам огненных разгаров или по узору жертвенных частей или по полету вещунов пернатых грядущий рог истолковали нам. Тридцать восьмое в боге истина это одна сторона интересующей нас здесь догмы если так угодно назвать её в истине бог это другая и здесь уже не придётся говорить о красивом пустоцвете возникшем на древе греческой религии, а о могучей и цветущей ветве, давшей и дающей поныне много прекрасных плодов. От Бога и во славу Бога всякое искусство, ибо Бог объявляется в красоте. От Бога и во славу Бога всякая наука, ибо Бог объявляется в красоте объявляется в истине певцы были первыми учителями греции муза их не только вдохновляла, но и сообщала им те знания, которые они передавали людям если бы нам была сохранена вся богатая дидактическая поэзия школы гесиода в 8-м 6-м -VI веках мы могли бы подтвердить сказанное здесь многочисленными прямыми свидетельствами. Но и те косвенные заключения, которыми мы вынуждены ограничиться, вполне надежны. И если сама муза, как мы это видели, до последних времен удержала свое место в школе грамоты, то это было лишь обучение онтогенетическим выражением её давней филогенетической роли. Из практики асклепиевых врачеваний развелась медицинская наука. Отец научной медицины Гиппократ происходил из рода жрецов асклепиадов на Косе, а этот остров Центр культа Асклепия был и в позднейшее время своего рода медицинским факультетом. Побочным отпрыском науки Асклепиадов было знание целебных трав, ставшее со временем фармакологией и в качестве таковой одним из обоих корней научной ботаники, другим давшим ей ее имя, было знание кормовых трав, дарованное богами и скотоводство, Гермесом и Аполлоном. Гадание по полету птиц заставило обращать внимание на их жизнь и нравы. Так создалась орнитология, первая отрасль зоологии. Таким образом, и тот пустоцвет – был не вполне бесплоден. Равным образом, и изучение внутренностей жертвенных животных, важное для другой отрасли гадания, дало в виде побочного результата анатомию, которая, хотя и не была корнем медицины, но все же соединилась с ней и превратила ее этим из империи в науку. Отец же греческой и нашей математики Пифагор был собственно пророком Аполлона, и легенда глубоко права, рассказывая нам, что он, открыв свою знаменитую теорему, принёс гекатомбу вдохновившему его богу но внутренней силой каждой науки приспособляющей её вывести из данных предпосылок должное заключение был логос а он был посвящён гермесу который поэтому и назывался гермесом логием был посвящён этим слишком мало сказано Нет, если подлинно в истине Бог, то Логос был самим Богом, был божественным сыном Гермеса, каким его и признает герметизм. Я в другом месте говорил об этом замечательном явлении, установив происхождение от греческой религии, а не от философии того божественного логоса, который приобрёл такую важность для христианского богословия. А потому и все честные труженики логоса были в большей или меньшей степени пророками Бога.